Глава 199. Когда мы вошли в город, в нем не было большого количества горожан, и весь город, казалось, находился в опасности. Когда мы вошли в большую гостиницу, к нам пришел слуга. Я сказал, «Мне нужно 84 комнаты. Доступны ли они?» Поскольку нас было много, каждый раз при поиске жилья Мы сталкивались с ситуацией, когда гостиница не могла разместить всех нас, поэтому мне приходилось заранее спрашивать об этом. Слуга поспешно ответил, «Да-да-да-да, по правде говоря, вся гостиница пустует, поэтому 84 номера — это не проблема». И я удивленно спросил, «В такой большой гостинице никого нет? Может быть, это из-за того, что тут дорого?» Слуга криво усмехнулся и ответил, «Дело не в том, что эта гостиница дорогая, а скорее по другим причинам. Разве вы не чувствуете, что весь город пребывает в опасности?» Я кивнул. «Из-за чего это произошло?» Слуга вздохнул и прояснил ситуацию. «Вы можете не знать, но основным источником дохода являются торговцы, которые приходят сюда со всех концов земли. Однако в настоящее время по неизвестной причине мифические животные прибывают в горную область рядом с городом, убивая и сея хаос. Многие люди погибли, множество людей опасаются приближаться к этому городу. Из-за этих существ купцы из ксюи стали редко захаживать к нам. Таким образом, это привело город к упадку. И я спросил, неужели королевство... «Не заботится об этой ситуации?» Слуга лишь усмехнулся. «Королевство? В настоящий момент оно занято подготовкой к войне с демонической расой. Разве им есть дело до наших проблем?» Великий старейшина влез в разговор. «Можете ли вы описать, как выглядят эти мифические звери?» Слуга задумался и сказал. «Я не могу точно описать их». Но от одного из гостей, сумевших сбежать от этих зверей, я слышал, что они обитают в горах и на равнинах, различаются по размерам и не были замечены ранее. Они не похожи на существа из этого мира. Что я, что великий старейшина, были поражены. Они не были похожи на существ этого мира? Неужели это... Я обратился к слуге. Забронируйте для нас номера. Если в соседних горах обитают странные существа, приносящие хаос в эти края, я боялся, что они могли навредить старшему брату Жанху и остальным. Слуга развернулся и ушел. Я обратился к великому старейшине. Старейшина, давайте завтра сходим и посмотрим. Мы не можем позволить этим зверям продолжать вредить людям. Если я не ошибаюсь, это может иметь какое-то отношение к королю монстров. Великий старейшина кивнул. А разве другие наследники Бога не здесь? Мы сперва разыщем их, или уничтожим мифических зверей. Я подумал и ответил: сперва мы найдем моих друзей. Если по пути мы столкнемся с каким-нибудь мифическим зверем, то устраним его. Что вы думаете об этом? Про себя я подумал: в нашей группе имеется более сотни экспертов. Пока это не будет похоже на встречу с великанами или собаков, эти мифические звери нам не страшны. Более сотни из нас величественно выдвинулись в путь. Когда мы выходили из города, нас остановили дежурящие охранники. Человек, который казалось был командиром, вышел вперед. «Куда вы направляетесь? Разве вы не знаете, что это направление, в котором мифические звери сеют хаос?» Я улыбнулся и вышел вперед. «Мы собираемся уничтожить этих мифических существ. Пожалуйста, дайте нам пройти». Солдат нахмурился и сказал. «Вы думаете, что мифических зверей так легко убить? Я советую вам вернуться. Важнее всего защитить свою жизнь». Я ответил. Мы состоим на службе в армии. Вам не стоит беспокоиться. С учетом наших способностей их устранение не вызовет у нас проблем. Другой солдат оттащил говорящего назад и прошептал ему на ухо. — Шеф, пропустите их. Их много, поэтому они могут преуспеть в уничтожении зверей. Если им это удастся, разве это не будет здорово? Командир крикнул. — Тогда не смей вас задерживать. «Желаю вам, храбрым воинам, добиться успеха!» Эти солдаты были верны своему долгу. «Большое спасибо! Братья, давайте продолжим наш путь!» Когда мы покидали врата, я засунул одну алмазную монету в руку одного из солдат. «Используйте это, чтобы угостить своих братьев выпивкой, а мы отправляемся в путь!» Вместе с великим старейшиной Я шел в авангарде нашей группы. Он обратился ко мне. Ты действительно умеешь завоевывать сердца людей. Когда мы уходили, лица тех стражников выражали благодарность. Я усмехнулся. Недавний хаос, вызванный мифическими существами, привел к тому, что весь город Пулима пребывает в плачевном состоянии. У офицеров и солдат определенно не будет большого дохода. Они попали в трудную ситуацию, а у меня много денег, поэтому я могу поделиться с ними. Если мы снова встретимся с ними, безусловно, наше общение пройдет совершенно иначе. Я поднял голову, чтобы посмотреть вдаль и увидел, что над долиной перед нами была слабая темная энергия. Я повернул голову и обратился к членам группы. «Всем быть настороже! Перед нами может быть какая-то опасность!» После этого я вытащил посох Шукрада и обратился к старейшинам. «Я не знаю, что там такое, но даже небо заполнено следами злых сил. Мы должны быть определенно осторожны!» Старейшины кивнули. «Что, если мы поступим так? Сформируем боевое построение в форме круга? Всего будет три круга!» В каждом круге будет по 54 человека. Могут ли старейшины равномерно распределиться по всему кругу? Как только мы начнем сражение, я буду находиться в центре построения и буду зачитывать заклинания. И Я буду зависеть от вас, ведь внешнему кругу предстоит прямое столкновение с монстрами. Как только люди во внешнем круге устанут, мы немедленно подменим их людьми из-за второго круга. и так далее. Как вы смотрите на это?» Великий старейшина кивнул в знак согласия. «Этот боевой массив неплох. Это уменьшает разрушение построения и имеет резервные силы». «На самом деле, это боевое построение было тем, что я только что придумал. В нем было много дыр. Если бы члены нашей группы не были так сильны, план был бы невозможно реализовать». Я попросил жителей деревни сформировать построение. После небольшой практики замены внешних и внутренних кругов я был удовлетворен. Врожденный талант этих людей был чрезвычайно высок. Когда я инструктировал их, это было так же легко и просто, как показывать пальцем. Внезапно я почувствовал опасность. Я поспешно прокричал. «Всем приготовиться!» «Я чувствую опасность!» После этого Красная река, текущая по земле, направилась в нашу сторону. И Я был поражен. «Это ведь не вода, да?» «Кроме того, почему оно красное?» Я собрал свою энергию в глазах и сосредоточился на реке. Это была не Красная река. Это было огромное количество красных собак. Эти собаки имели пару голов — а их тела были покрыты плотными рядами чешуек. Они выглядели зловеще и ужасающе. Я поспешно передал сообщение старейшинам в дальней части круга. Великий старейшина изумленно ответил. «Согласно твоему описанию, это должно быть адские гончие». Я видел это в записях своего предка, описывая войну между кланом богов и кланом монстров. Он отметил адских гончих. Эти звери призваны существами из клана монстров, и они обладают сильными наступательными способностями.